Вечный мальчик, на людях державший себя в неестественном напряжении. Торопыга в словах, шутки наскоком метафоры на храпом. На этот, подчеркнутый Катаевым, инфантилизм обратил желчное внимание историк Александр Немировский. Особенно в сцене, где Маяковский, наизусть читая блока, протянул слушателям, воображаемый ножик и даже подул на него, как бы желая сдуть пылинку дальних стран. Не хватает только, чтобы он при чтении первой строфы проскакал по комнате с криком «Ту-ту-ту», чтобы зримо показать, как с гудками вошли в бухту военные суда. Катаев приводил примеры юмора Маяковского И по оценке писателя Юрия Коробчевского, все они красноречиво свидетельствуют как раз об отсутствии юмора. Примечание. В скандальной книге «Воскресение» Маяковского. Конец примечания. Усмехнувшись над очевидным примитивным примером, которым вынужден иллюстрировать Катаев несравненный юмор своего героя, Коробчевский находит единственную меткую шутку в этом мемуаре, произнесенную Мандельштамом. Она есть и в воспоминаниях Ахматовой. «Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр». Маяковский так растерялся, что не нашелся, что ответить. А с ним это бывало чрезвычайно редко. Процитировав Катаева, Коробчиевский заключает, никакого такого юмора не было у Владимира Маяковского. Была энергия, злость, ирония, была способность к смешным словосочетаниям и даже способность видеть смешное в людях, а все-таки чувства юмора не было. Допуская, что несравненные, а в общем-то не самые удачные фразы, Катаев подобрал нарочито, надо признать и повториться, в значительной степени диагноз специфичности юмора мог быть отнесен и к нему самому. Его, Маяковский, «переросток», нежный и нервный южанин, уроженец Грузии, часто простужавшийся в немилосердной Москве, «гибну, как обезьяна», привезенная из тропиков катаев замечал что как южанин тоже постоянно простужался в столичном климате хотя казалось бы какой из москвы север ну разве что в сравнении с горами или морем несколько женские глаза красивые внимательные смотрели снизу вверх от чего мне всегда хотелось назвать их Рогатыми. Не надо расслабляться. Эти самые глядящие снизу вверх так называемые рогатые глаза уже возникали в отце у безжалостного чекиста. Внезапно думаешь, а уж не с Маяковского ли был срисован следователь, чей погожий вид сменялся грозовым. Лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком. Катаев колко упоминал рекламные вирши, любезные теоретикам из Водопьяного переулка. По его мнению, брики эксплуатировали Маяковского. Они заставляли его писать рекламы и в конечном счете погубили. Утверждал, что вместе с первым поэтом революции сочинял плакаты для демонстрации на Красной площади, и показывал свою любовь к непартийному, ранимому, трагическому шалому-одиночке, тому самому мальчику-самоубийце, мысль не нова. К примеру, и Лев Никулин делился впечатлениями о нечеловеческой борьбе поэта лирического с поэтом политическим, поэта, превосходно владевшего тайной прямого лирического воздействия, и отказавшегося от приемов лирика-гипнотизера. Не и рассказ Катаева, как по дороге из Мыльникова в Лубянский, на просьбу почитать раннюю поэму, его спутник впал в бешенство. «Облако в штанах!» — заревел он. «А почему вы не просите меня прочесть хорошо?» «Почему?» Деталь. Евгения Катаева рассказала мне, что получила двойку в школе, отвечая по поэме «хорошо». Дома отец достал книгу с полки и прочитал поэму вслух, иногда с увлажняющимися глазами, специально останавливаясь над драматически трогательных эпизодах, вроде приношения голодающей Лиле» «Не домой, не на суп» а к любимой в гости две морковинки несу за железный хвостик. И на следующий день Женя, к потрясению всего класса, исправила двойку на отлично. Лиля Брик, ознакомившись с воспоминаниями Катаева, в 1967 году писала младшей сестре Эльзе Триоле, все наврана, все абсолютно не так. Упрек едва ли справедлив. Например, последний вечер Маяковского в изложении Катаева, очень близок к запискам Полонской, восклицательные знаки Брик, след давнего дурного отношения к Катаеву, рассыпанного по ее дневникам, В 1929 в письме из Москвы в Ялту она обращалась загадочно, но с энтузиазмом. «Володик, очень тебя прошу не встречаться с Катаевым. У меня есть на это серьезные причины. Я встретила его в МОДПИКе, Московском обществе драматических писателей и композиторов. Он едет в Крым и спрашивал твой адрес. Еще раз прошу». «Не встречайся с Катаевым!» «Ни одной другой подобной просьбы мы в их огромной переписке не найдем», замечает литератор Аркадий Ваксберг и предполагает, что женской рукой вела интуиция. Кассандра предвидела грядущий предсмертный вечер. «С чем была связана эта просьба?» комментирует шведский славист Бенгт Янгфельд Много общавшаяся с Брик и опубликовавшая ее полную переписку с Маяковским, установить не удалось. То есть комментировать она отказалась. Но замечу, Катаев, любивший ярких и красивых женщин, и изображавший из себя циника-завоевателя, порой сталкивался с неприязнью именно ярких и красивых, которых, возможно, уязвлял его стиль обращения с ними. Так будто бы его сторонилась очень привлекательная жена литератора Василия Регинина и из-за этой неприязни не шла с мужем в большую компанию к Катаеву. Лиле даже померещился образ насильника и разбойника. Встретила Олешу с Катаевым. Едут в Одессу. Небритые, вид подозрительный, «Не хотела бы встретиться ночью» — 9 декабря 1929 года. Они были противопоказаны друг другу. По поводу Катаева, алеши и Лилии пояснял литературовед Василий Катанян, 40 лет пробывший с ней в браке. «Они не глупые, талантливые, тонкие, острые. Тем хуже». За богемским засасывающим острословием она чуяла холодное дно цинизма и при этом приводил слова Катаева о Брик. «Это одна из самых замечательных женщин, которых я знаю». А вот еще одна раздраженная реплика из дневника Лили. «На ловца и зверь бежит», просматривала белогвардейский журнал и напоролась на хвалебную рецензию о Катаеве 27 октября 1930 года. Похоже, она не только учуяла его противопоказанность Володику, но и так называемую «белую тайну». Вообще-то Катаев сам признавал, что у Бриков его не жаловали. Но есть одно небесспорное и грубовнятное объяснение, словам Брик. Журналист Григорий Розинский, побывавший в квартире в Малом Головином у Владимира Роскина, ставшего стариком, записал на диктофон его откровение. Роскин утверждал, что Маяковский недолюбливал Катаева, и тот платил взаимностью. Примечание: Кстати, тот же Роскин учился с Маяковским в Московском училище живописи ваяния и зодчества и некоторое время оба ухаживали за Эльзой Триоле. Именно к Роскину, как мы помним, ушла Анна Катаева. Конец примечания. Катаев получил приглашение на заграничную конференцию. По словам Роскина, бегал по редакциям, хвастаясь билетом, и начавшимся признанием на Западе. В редакции 30 дней» во время очередного такого спича за его спиной вырос Маяковский, тоже показавший билет, заметив, что в отличие от некоторых, не хвастается. На Катаевское замечание «легко скромничать, путешествуя по несколько раз каждый год» поэт будто бы провозгласил «Верю, будет кататься и Катаев». История находит подтверждение в воспоминаниях самого Катаева. Пен-клуб позвал его в Вену, о чем он принялся рассказывать встречным и поперечным, но в одной из редакций Маяковский достал из кармана пиджака точно такой же элегантный конверт и отчеканил. «Вас знают, потому что вы советский писатель». Над страстью Катаева к загранпоездкам иронизировал Яков Бельский в юбилейном фильетоне в журнале «Крокодил» уже в 1932 году. Валентина Катаева на корабле не видно, так как он в это время стоял во всеросском драме за творческой заграничной командировкой. Это не все. По Роскину якобы Лиля Брик подслушала, как Катаев злобновато отзывался об авторе Облаков в штанах, с завистью и ехидством говорил о ежегодных зарубежных турне. И именно поэтому написала в Ялту: "Володик, не встречайся". Занятно, что в 1953 году к шестидесятилетию поэта Катаев написал две довольно сдержанные по отношению к его творчеству статьи, одна из которых под названием Воображаемый разговор с Маяковским начиналось словами «Вы любили, Владимир Владимирович, путешествовать?» Завидовал ли Маяковскому Катаев? «У первого из нас у него появился автомобиль» Многозначительно замечал он по поводу Рено, привезенного из Парижа Между прочим, по настоянию Лили «Может, и завидовал» Но в этой зависти, думается, была лихая высота, заявка на масштаб, а не меркантильность. Хотя, изображая Маяковского, вернувшегося из-за границы, Катаев с головой нырял в поэзию вещей, как бы ставя себя на его место, или, вернее, перевоплощая Маяковского в себя, романтика комфорта, в парижском пуловере, с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака, шагая среди своего полуразобранного багажа, расшвыренного по всей комнате, то и дело наступая новыми заграничными башмаками на коробки, свертки, на раскладную гуттаперчевую ванну-таз, отбрасывая из-под ног цветные резиновые губки, нераскупоренные флаконы с аткинсовской лавандой и зелено-полосатые жестянки с для бритья пальмолив. Понятно, что Катаев был самолюбив, а Маяковский, если и не третировал его, то покровительственно подкалывал. В стихотворении «Соберитесь и поговорите-ка» 1928 год мясные аллегории можно толковать по-разному, в том числе, как довольно зловещие. Богемские новости, жадно глотая, орём Расхвали, раскатай его. Мы знаем, чем фарширован Катаев и какие формы у Катаева. Явитесь критике новой масти. Пишите, с чего желудок пучит. Может, новатор, колбасный мастер...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 о соцсоревновании на московском тормозном заводе «То, что я видел», на него обрушилась критика, к которой присоединился и Маяковский. Выступая в доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года с речью, как считается чуть ли не предсмертным завещанием, он заявил, «Какой-нибудь Катаев покупает за 40 копеек блокнот, Идет на завод, путается там среди грохота машин, пишет всякие глупости в газете и считает, что он свой долг выполнил, а на другой день начинается, что это не так и это не так. Кстати, буквально перед тем, как назвать Катаева, Маяковский раздраженно заметил по поводу своих стеков массового порядка. «Эстетики меня ругают». Вы писали такие замечательные вещи, как облако в штанах, и вдруг такая вещь». С оценкой Маяковского я был совершенно не согласен, критику не принял, а лид-газетный очерк требует отдельного разговора. По распространенному мнению, которое высказывал, в частности, Варлам Шаламов, Маяковский просматривается в готовом писать на любые темы халтурщики Никифоре Ляписи Трубецком из 12 стульев», авторе поэмы «О хлебе, качестве продукции и о любимой», посвященной Хине Члег, то есть Лиле Брик. Поэт роман читал, знал и о Катаевском патронаже над романом». Специалисты находят скрытые пародии на ангажированную халтуру Маяковского – и на других страницах романа, а эпизод с Никифором, который пытается сочинительствовать на морскую тему, прямая отсылка к катаевскому неогарову журналисту. Одесский и Фельдман предполагают, что Ильф и Петров не только напоминают читателю о рассказе своего, так сказать, литературного отца, но и пародируют поэму «Хорошо», в которой белые уплывают из Севастополя, узлов полтораста наматывая за день. Ведь Маяковский был некомпетентен в вопросах техники, хотя и любил при случае щегольнуть специальным термином, что очень забавляло знакомых. Напомню и то, что Маяковский ни разу не одобрил драматургию Катаева. Но, несмотря на ироничное упоминание Вишневой квадратуры, тот публично похвалил Баню, назвав ее автора «Новым Мольером». А вот насколько искренне! Например, по словам Роскина, к драматургии Маяковского он взаимно относился откровенно пренебрежительно. В одной из статей Катаев упоминал, что в пьесах Маяковского «не видели искусства» и тут же, как будто в подтверждение этого тезиса, приводил цитату из самого Маяковского называвшего своего клопа публицистическим и тенденциозным. Итак, Бриковское «все наврано» о мемуаре Катаева принять невозможно. Напротив, он был не только памятлив, но и, как правило, щепетилен в восстановлении событий, и если писал, что в коридоре поезда «Красная стрела» Москва-Ленинград Владимир Владимирович читал ему злейшие эпиграммы с железной улыбкой. Можно довериться. Так и было. И уж, по крайней мере, поезд их нес. Больше того, пусть Катаев иногда наделял героев мемуаров своим зрением и своей кожей, все же суть их старался передать максимально посредством образов, красок, ощущений переданных через мельчайшие, но характернейшие детали, мумовизм становился психоаналитическим препаратом, заставлявшим вспомнить все. Без лишней скромности Катаев называл такой взгляд пронзительным. Безусловно, что-то Катаев переиначил для красного словца. К примеру, в алмазном венце он же выписует, как в гастрономе, Нарочито, ностальгически, поэтично, приврав, что было это в доме которого уже давным-давно не существует, присутствовал при эпической закупке Маяковским вина, закусок и сластей, когда туда вошел Мандельштам с женой. Они молча поздоровались, а им вслед Маяковский громыхнул знаменитой мандельштамовской строкой «Россия лета лорелея». В воспоминаниях Надежды Мандельштам у Елисеева в Елисеевском магазине Маяковский через тогда еще узкую стойку с колбасами козырнул другой цитатой. Крикнул «Как оттический солдат своего врага влюбленный?» Бедняги уже успели внушить, что у него есть враги классовые и прочее. Хорошо, что он не потерял способности любить классово-чуждых поэтов. Эта фраза из «Тенниса» Мандельштама видимо показалась Катаеву менее эффектной и значимой для судеб героев его мемуаров, чем финал из «Декабриста», или наоборот захотелось выставить Маяковского нелепее, чем он был на самом деле. В 1928 году Катаев переселился в район Сретенки, в Малый Головин, как он полагал, бедный переулок. Первый этаж, маленькое окно почти на уровне земли. Выходившая во двор извозчичьего трактира, иногда в комнату заглядывали лошади. А я люблю на извозчике ездить, оправдывал это место Катаев. Хотел жить повыше, но послушался жену. Выбрали квадрат дома из пяти комнат.